Каждый взял по большой маринованной луковице, кроме Тимми, разумеется. А Тимми даже попятился. Он совершенно не выносил именно лукового запаха. Дик опять закрыл банку. «Пусть кто-нибудь другой несет лук», — сказала Энн. «Иначе вряд ли много останется». Когда они перелезли через турникет на дороге, ведущий на холм, солнце уже садилось. На небе зажглась блестящая звезда. Ребята уже шли к фургонам, когда Джулиан вдруг остановился. — Эй, смотрите-ка, еще два фургона появились, почти как наши. — Интересно, это не артисты? — И вон еще один поднимается по дороге, — сказал Гид. — Но ему придется ехать к воротам. Через турникет он не пройдет. И скоро у нас будет много хороших знакомых. Радостно сказала Энн. Они подошли к своим фургонам и стали с любопытством разглядывать один из прибывших, стоящий рядом. Он был жёлтый с голубыми и чёрными полосками. Его не мешало бы выкрасить заново. Фургон был точно такой, как у Джордж и Энн, только более старый. Из фургонов не доносилось ни звука. Казалось, там никого нет. Двери и окна были закрыты, и ребята с еще большим любопытством стали их рассматривать. — А под тем, что стоит к нам ближе, большой ящик, — сказал Джулиан. — Интересно, что в нем такое? Ящик был плоский, но длинный и широкий. На его боковых стенках виднелись круглые отверстия, наде накалом расстоянии друг от друга. Джордж подошла к фургону и нагнулась, чтобы осмотреть ящик со всех сторон. Может быть, в нём какая-нибудь жидкость? Тими побежал вместе с ней и теперь с любопытством обнюхивал дырки. Вдруг он подался назад и громко залаял. Джордж схватил его за ошейник, чтобы оттащить подальше. Но он упорсти за всех сил и лаял как сумасшедший. Из ящика донёсся шорох, словно кто-то заскользил по доскам, и Тимми залаял ещё яростней. "Стоп, Тимми, прекрати", сказала Джордж, вцепившись в ошейник. "Джолиан, пойди помоги. В этом ящике что-то такое, чего Тимми никогда не видал". Ему любопытно, и в то же время он боится чего-то. Он очень странно лает, словно нам что-то грозит и не перестанет, пока мы его не оттащим. И в это время кто-то около турникета сердито крикнул: "Эй, вы! Оберите собаку. Не дразните моих змей!" "Ой, это змеи", сказала Энн. Поспешив отойти к своему фургону, Джордж: "Там змеи, отошлите их!" Джулиан и Джордж кое-как увели опиравшегося пса, чуть не задушив его ошейником. Но он как будто даже не заметил этого. Сердитый голос уже звучал где-то у них за спиной. Джордж обернулась и увидела маленького смуглого пожилого человека. И вот чёрные глаза сверкали. Он грозил кулаком и всё ещё что-то кричал. Извините, ответила Джордж, оттаскивайте меня подальше и, пожалуйста, не кричите, а то собака на вас бросится. Ха, на меня? Бросится на меня? Твоя злая собака беспокоит моих змей. Да ты ещё мне угрожаешь? Взревел сердитый человечек, приплясывая на носках, словно боксёр. "Хах, вы! Погодите, вот я выпущу змей, и ваша собака удёрёт без оглядки". Это была очень неприятная угроза. Приложив отчаянные усилия, Джулиан, Джордж и Дик усмирили наконец Тимми, вточили его в фургон и крепко захлопнули дверь. Там Энн старалась его успокоить.